девятая. «Бегите!» — крикнул я Алине, а сам стал действовать по наитию. Молодая мама оказалась не глупой. Она схватила Соню и юркнула в дальнюю часть шатра, где тоже можно было выскочить на открытое пространство. «Охрана!» — кричал снаружи Сергей Васильевич. Все это происходило одновременно, но для меня было лишь фоновым шумом. И даже то, что топор стал опускаться на меня. «Сдохни, п...» кричал обезумевший муж Алины. «Матушка-Земля!» мысленно проговорил я, видя, как медленно опускается топор. «Дай мне свою защиту!» и отправил всю ману, которая у меня только осталась вниз, через ноги, в землю. Искры от топора, встретившего на своем пути непреодолимое препятствие, разлетелись на пару метров от нас. Я стоял, вытянув руки вперед и вверх, а в них... Стискивал тяжеленную горную породу. Базальт. От мощного удара топора кусок камня, появившийся в моих руках, треснул напополам. Ого! Не теряя ни секунды, чтобы противник не успел осознать произошедшее, я врезал ему одно из половин булыжника прямо по голове в область виска. Был бы удар чуть сильнее или чуть правее, и мужик рухнул бы на земь. Но от этого удара он взревел от боли и ринулся на меня с еще большей яростью. Я видел, как покраснели глаза, наполненные безумством. Он сейчас не был тем человеком, за которого выходила замуж Алина. Его сознание захватила белая горячка, настойная на жуткой ревности. Запущенный случай. Я отошел от впавшего в безумие противника и не заметил стол с инструментами, что стоял позади меня. Задел его, и на пол упал ящик с инструментами. Одним из них оказался скальпель, который я молниеносно подхватил и сжал в кулаке. Алина с Соней на руках наконец-то разобралась с тем, как можно открыть дополнительный клапан, и выскользнула из шатра. «Алина!» — Сиплым голосом заорал ее муж. «Сучья дочь! Сейчас я кончу этого, а потом порублю тебя и твое отродье на мелкие кусочки!» На мгновение он даже забыл обо мне и ринулся вслед за девушкой. Мне ничего не оставалось делать, как преградить ему путь. «Ты только и можешь с женщинами воевать?» Спросил я его, просчитывая, по какой траектории пойдет новый удар. «А с достойным противником не попробуешь?» «Да я тебя сейчас размажу!» И он замахнулся вновь. Но я отскочил за стол. Главное, что мне нужно было сделать, отвлечь его внимание от Алины, чтобы она успела подальше уйти. И это у меня вполне получилось. Но маны больше не оставалось, так как на создание камня у меня ушел весь запас а куски базальта лежали теперь в пяти шагах от нас, и подход к ним мне перегораживал здоровенный бугай. «Осторожно, сам не поранься, парировал я. И это только сильнее разозлило противника. Топор опустился с огромной силой ровно туда, куда я и предполагал. Он расщепил крышку стола, на котором стояли инструменты, развалив его надвое. Но при этом топор достаточно прочно засел в древесине. Следующий же удар... Муж Алины наносил уже всей конструкции стола, держась за рукоять застрявшего инструмента. Ну и силища! Я едва успел отпрыгнуть в сторону, по-прежнему сжимая в руке скальпель. Стол врезался в походную кровать, где пару минут назад лежали Алина с Соней, и развалился на куски. Снаружи палатки уже слышались крики магов, но я понимал, что они не успеют до того момента, как пьяный мужик постарается меня достать. Он тоже услышал и понимал, что ему скоро помешают расправиться с намеченной жертвой. «Лорд, наоборот!» — выдохнул он. «Член вместо мозга!» Я понял, что этот бугай хотел сделать. Он надеялся вывести меня из себя, чтобы я прыгнул на него первым. Но не тут-то было. Наоборот, я стал смещаться к двери, чтобы оказаться ближе к боевым магам, когда они добегут сюда. И тут я вспомнил, как обращалась к бугаю его жена. — А что, Степан? — стараясь не попасть под удар, медленно двигаясь, проговорил я. — Почему не вышел, когда я спрашивал о соучастниках Луки? Эта мысль пришла мне в голову внезапно, но я сразу уверился в том, что она верная. — Стросил? Да я тебя! Тут он уже натурально зарычал и ринулся на меня. Я легко увернулся от удара и оказался сзади Степана. Медлить было нельзя, и я воткнул скальпель ему в ногу. «Так он, может быть, хоть немного остынет». А -а -а -а! завопил он от боли. Но сделать ничего не мог, так как топор снова застрял в дереве. Тогда я подошел к нему сзади и движением, которое выучил еще в прошлой жизни, скрутил, уложив на пол, заставив выпустить опасный инструмент. И только теперь в шатер ввалилось сразу трое боевых магов. Этих я не знал. Судя по всему, они занимались именно подобными случаями. «Лорд, вы в порядке?» — спросил тот, что вбежал первым. «Ну, если не считать того, что меня только что пытались убить, то да», — довольно легко ответил я. «Забирайте!» — и кивнул на вырывающегося Степана. «А куда его?» — спросил второй боевой маг, подойдя ко мне. Вдвоем они быстро успокоили дебошира и подняли на ноги. Видимо, рана получилась глубокой, так как мой недавний противник едва стоял на ногах, а голова его свешивалась на грудь. «Куда?» «Хороший вопрос». Я сразу же вспомнил, как строил темницу, после чего окружал ее рвом с перманентно пылающим огнем по периметру. К сожалению, и в этом поселении придется строить темницу для таких вот неадекватов, подверженных белой горячке. Попросите Руслану сложить из дерева небольшой острог, но так, чтобы доступ был только сверху, распорядился я. Вылечить и посадить туда. Вернусь, решу, что с ним делать. Слушаюсь, — отрапортовал тот, который заговорил со мной первым. «Эх, вот хочется построить идеальный город с идеальным обществом. И сразу же сталкиваешься с подобными маргиналами», — подумал я, оглядываясь по сторонам. И как всегда мечты разбиваются о суровую реальность. Тут я увидел огромные, испуганные глаза Алины, внимательно наблюдающей за мужем, которого повели в сторону служебного шатра. Глазки маленькой Сони тоже сверкали страхом, но чуть иначе, потому что она с просонья просто не понимала, что происходит. Я подошел к ним и погладил кроху по головке. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил я у девочки и улыбнулся. «Лолд!» — она обомлела, а я улыбнулся еще шире, так как она очень смешно выговаривала букву «Р». «Хорошо. Спасибо. Пластите, что я пчела. ничего «Ничего-ничего. Я остановил ее извинения. Ты все сделала правильно. Всегда надо искать помощи у ближайшего человека. Я рад, что смог помочь тебе». Соня спряталась за мамины волосы и смущенно улыбалась оттуда. А вот Алина совсем не улыбалась. Она смотрела на меня, как испуганная лань, не зная, бежать или оставаться. «Что вы сделаете со Степаном?» — спросила она жестко, но я ее понимал. «Вы же понимаете, что он не прекратит?» «Я еще не решил», — честно ответил я, разводя руками. «У меня сейчас очень важное дело, которое касается всей общины, и вот уже после него я займусь этим вопросом». Но убивать я его не хочу. Сначала должен поговорить». «Не изгоняйте его», — сверкнула глазами молодая мама. «Если изгоните, он вернется и убьет нас обеих». Я тяжело вздохнул. По большей части потому, что знал. Это не беспочвенные страхи. Но и с такой скоростью терять людей в своей общине мне не хотелось. «Что же с ним сделать?» — спросил я, полагая, что у Алины есть дельные мысли. «Убейте его», — мрачно произнесла она. «Убейте у всех на виду, чтобы не повадно было». «Папу?» — с каким-то странным выражением лица произнесла Соня. «Моего папу!» — и заплакала. «Твой папа испортился», — пытаясь говорить мягче, произнесла женщина. «Он теперь не любит тебя. И меня тоже не любит». «Послушайте», — сказал я и взял Алину за плечи таким образом, что Соня оказалась между нами. «До моего возвращения ваш муж будет сидеть под охраной». Когда вернусь, приму решение, и знайте, что я собираюсь защитить вас, но произвол судьбы не оставлю. Ну и убивать Степана было нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока его белая горячка не отпустит. Вот хоть сухой закон вводить. Так, стоп. Надо выяснить, где люди вообще берут алкоголь. Судя по спискам, ледяного запаса давно закончились. Разведите нас, — тихо попросила женщина, внезапно потупив взгляд. «В смысле? Я не сразу понял, что она от меня хочет». «Вы, лорд, властитель блуждающих земель, хозяин моей жизни, вы имеете право развести нас с мужем, тем самым лишить его возможности поднимать на меня руку». Она говорила негромко, но четко, отделяя каждое слово. Было видно, что она уже давно репетировала эту фразу. «Как только вернусь», — ответил я. «Это сделать будет несложно». И, возможно, поможет решить проблему. Тут зазвонил колокол, созывающий на завтрак. Наконец-то разобрались с продуктами. Народ вокруг засуетился, потому что многие уже проголодались. Алина смотрела на меня со смешными чувствами, но основным во взгляде читалась благодарность. В ее жизни начали происходить перемены, о которых она давно мечтала. Есть совершенно не хотелось, но ради интереса я направился на завтрак. Как оказалось, дела обстояли совсем не так плохо. Были и сладкие пироги, всем подавали аппетитную кашу, а в котле на медленном огне варился самый настоящий кофе. Видимо, что наши грабители сочли зерна слишком горькими, вот и оставили нетронутыми. От кофе я сам не удержался и налил себе от души. В этот момент взгляд мой упал на тот самый колокол, которым созывали всех на прием пищи. Был он антрацитово-черный, с угрожающими иероглифами и явно с магическими дополнениями. Видимо, это артефакт. С ним тоже надо будет разобраться после возвращения. Дел накапливалось все больше с каждой минутой, поэтому надо было скорее выходить, пока их количество не заставило меня остаться и разгребать их тут. Но для понимания ситуации вовне я должен был пойти. В этот момент мне на плечо сел комар и принялся пить мою кровь. Ударив его, я расплескал кофе и обжег себе руку. «Вот тварь!» — высказался я, глядя вслед неспешно улетающему насекомому. У палатки меня уже ждали. Двое охотников, обвешанные различным оружием, и трое боевых магов. Совсем недалеко Богатырев, которого явно разбудили, когда он только лег спать, с суровым лицом допрашивал Степана но тот только корчил рожи и плевался. «Вот», — сказал мне Кирилл, показывая рукой на участников похода, «это Михалыч и Кузьмич, заядлые охотники, которые оставили позади всех остальных по своим показателям». Два крепких на вид мужика поклонились. «Это Стас», — он указал на боевого мага, одного из тех, кто подоспел сегодня ко мне в медицинский шатер. «Ну и Глеба, вы знаете». Эти тоже поклонились мне, но руку подать не решились. И это было отнюдь не из-за моего титула лорда. В глазах читалось все, что они обо мне думают. «Ладно, нам сейчас предстоит непростая задача, которая поможет изменить отношение ко мне. Вообще хорошо иметь верных людей, которые к тебе чуть ближе всех остальных». Все обвязались тонкой, но очень прочной веревкой, потом преодолели вал там, где могли пробраться в лагерь наши ночные гости, и связкой пошли в лес. Нашей задачей была именно добыча мяса, поэтому за спиной каждого висело по огромному рюкзаку. Разведка дичи заранее в наших условиях была бесполезной. Стоило бы нам отыскать где-нибудь крупную стаю дичи, как земли переместились бы, и мы остались бы ни с чем. Я же надеялся, что движения земли до нашего возвращения не будет. Как подумаю, что нас будет волочить по почве, пока она удаляется куда-то за горизонт, сразу становилось не по себе. И ведь ни один великий маг Земли этого мира не смог остановить аномалию. В книгах говорилось, что многие пытались. Но пока все шло хорошо. Мы прошли примерно 200-300 метров от лагеря. Если исключить тот день, когда мы сюда прибыли, то я второй раз оказывался вне защиты вала вокруг поляны. Однако в первый раз во мне играл адреналин, и впереди маячила конкретная цель — найти змею, укусившую Соню. Сейчас же я занимал место идущего в цепочке предпоследним. За мной шел Глеб. Он прикрывал всю группу, а на спине, помимо рюкзака, у него разматывалась массивная катушка с веревкой. Так у нее не было шанса запутаться в кустарниках и низкорослом подлеске. Первым шел Стас, профиль которого следопыт, как никогда сейчас был в тему, за ним Михалыч, потом Кирилл следом, Кузьмич, потом я и Глеб. Стас следовал на расстоянии 20-30 метров от нас, разведывая возможные тропы животных. Но первым следы увидел не он, а я. Точнее, не так. Я увидел то, что оставило эти следы. И едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Кем бы ни были наши ночные грабители, банки с тушенкой для них оказались достаточно тяжелой ношей. Да, скорее всего, они передвигались на крыльях, но иногда груз их перевешивал. И тогда на земле оставался круглый отпечаток. Следопыт посмотрел на меня с непониманием, затем обратил внимание на то, над чем я, собственно, смеюсь, и приподнял бровь. «Вы поняли, что это за следы, лорд?» — шепотом поинтересовался он. «Абсолютно», — кивнул я, качая головой. «Это следы от наших пропавших запасов. Так что если найдем налетчиков, имеем все шансы вернуть и провизию». Стас подошел ко мне и стал тщательно вглядываться в отметины на почве. Затем он присел, понюхал землю, встал, посмотрел в ту сторону, куда мы пришли, а затем в противоположную. «Кажется, я знаю, где они», — тихо проговорил он, практически замерев на месте. «Сейчас все перестаем шуметь. Вообще...» «Слушаем». И мы прислушались. Сначала я ничего не мог услышать, кроме шума оттока собственной крови, отзывающегося в ушах. Но потом различил совсем легкий звук. Как будто работа далекого магического генератора. Или шелест легких крыльев больших насекомых. Но далеко-далеко. Из нашей шестерки, кажется, никто даже не дышал. Я слышал только свое дыхание. Впрочем, все правильно. Они же профессионалы. Дальше Стас нам показывал рукой либо «стойте», либо «следуйте за мной». И мы шли след в след, стараясь не производить никаких звуков. Из-за достаточно густого подлеска это было сложно. Но все-таки благодаря мастерству моих спутников нам удалось пройти несколько десятков метров, не издав ни звука. Жужжание приблизилось, но мы по-прежнему никого не видели. Следопыт снова сделал нам знак идти за ним. А мне слишком уж хорошо вспомнились слова Богатырева, что никто не видел ночных грабителей. И это означало «Стойте!» Сказал я одними губами, что выглядело достаточно странно, но меня понял лишь Глеб, который шел за мной. Он потянул веревку с четко рассчитанной силой так, что импульс дошел до Стаса. Тот обернулся и кивнул ему, взглядом вопрошая «Что случилось?» Глеб ответным кивком указал на меня «Но я-то...» одними жестами не мог объяснить всего того, что хотел, поэтому поманил следопыта к себе. Тот быстро спрятал свое недовольство, вспомнив, кто с ним идет в связке, и тихонько подошел ко мне. «Послушай», — проговорил я ему на самое ухо, «есть подозрение, что тварей, может быть, не видно. Они незамеченными проникли в лагерь и потом также ушли с провизией. Надо очень осторожно, потому что там они никого не тронули» потому что были на чужой территории. А у своего гнезда могут и... Стас поднял руку с выставленным в небо указательным пальцем и кивнул, давая понять, что все понял. Не успел следопыт вернуться на свою позицию, как вдруг что-то пролетело между мной и Глебом, разрезав веревку. Настолько легко, словно это был волосок под лезвием опасной бритвы, а не сверхпрочная нить, предназначенная удержать шестерых взрослых мужчин в случае катаклизма. В следующий момент что-то незримое подхватило Стаса и уволокло наверх в кроны деревьев. К его чести могу сказать, что он практически сразу же обнажил клинок. Жужжание крыльев приблизилось и теперь окружало нас. Предчувствуя атаку, я отшатнулся и почувствовал поток ветра на своем лице. Ну точно, невидимые. И я активизировал магический взор. Маны почти не было, но я увидел новое движение. Только движение чего-то очень быстрого. Мгновение, и из узкой раны на щеке Кузьмича тонкой струйкой бежит кровь. Я обернулся к Глебу. Надо... Но закончить мысль не успел.